Глава двадцать вторая. Эпиграф. «Призри на страдания мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на тебя уповаю». Псалтирь, глава двадцать четвертая, стихи 18 и 20. На похоронах останков Ханны Олэйсен все безудержно рыдали. Пропст сам произнес надгробное слово. Он говорил о мужестве, без которого невозможно помочь ближнему. Ханна Олэйсен пожертвовала собой, чтобы спасти чужую жизнь. Он тепло говорил о любви к ближнему и о том, что в любой трагедии есть промысел Божий. Никто не должен думать, будто Бог забыл о нем. Все без исключения оскорбили о Ханне, Эта скорбь заставила людей забыть о себе. Ханна стала примером для всех. Она была гостеприимной и доброй при жизни и отдала свою жизнь, чтобы спасти чужую. В странстве дети не было своего святого. До сих пор не было. Ханна должна была умереть, чтобы жизнь людей обрела смысл. Вид четверых мальчиков, оставшихся без матери, и красивого бледного мужа сделал сочувствие искренним. Одни говорили о тяжелых ударах судьбы, другие о том, что Бог в своей неизреченной мудрости возлагает тяжелую ношу на плечи избранных. Церковь была полна. Пока говорил пропост, Вилфред Олэйсон стоял с закрытыми глазами. По его серому лицу бежали капельки пота. Свет был неяркий, и от хоров до первой скамье было большое расстояние. Это позволяло женщинам не спускать глаз с Вильфреда Олэйсона. Они упивались с признаками его безграничного горя. Незамужняя дочка Мерсанта Холли не отрывала от него глаз. Как красиво он держит руку на плече старшего сына. Сара сидела с другими детьми, держа младшего на коленях. Они являли собой серое отчаяние, но оно не произвело на Фрёкин сильного впечатления. Сначала Пробст и слышать не хотел о том, чтобы исполнить... Волю Фрудины, которая просила, чтобы ее, как моряка, похоронили в море, подальше от берега. Но Юхан поговорил с ним с глазу на глаз, неизвестно о чем, но он утвердительно кивнул Вениамину и Анне, когда они спросили, как прошел разговор. Юхан взял ответственность на себя. «Я очень уважаю нашего пропста, но я сделаю все, как просила она». Правление местной управы решило выстроить на площади портал в честь Фрудины. Он должен быть украшен цветами, и на нем золотыми буквами будет написано «Дина Бернхофт». Она была главной в Странстедете, вложила в него много сил и денег. Похоронная процессия должна пройти через этот портал. Было достигнуто своего рода соглашение. Духовенство отслужит в церкви торжественную панихиду – «Правление возведет портал, и тогда уже море получит свое». Юхан и Карна сидели в Дининых покоях в Гранде, они читали вслух Библию. Бергльот объясняла всем, кто выражал удивление по этому поводу, что Карна еще не пришла в себя и нуждается в духовном утешении. Ей нужно с кем-то поговорить, а вообще она почти не разговаривает и почти ничего не делает. Бергльот приходится заботиться обо всех и в доме доктора, и в Гранде, Она бегает между домом доктора и гостиницей, носит еду. Бергльот шепотом сообщила служанкам, что доктор совсем посидел, и все члены семьи так исхудали, что она могла бы унести их всех на спине за один раз. Анна и Вениамин почти не разговаривали с тех пор, как вернулись из Рейнснеса, только держались за руки, боялись выпустить друг друга из виду. Ведь тогда все могло случиться, что именно они не знали. «Однажды Вениамин спросил, что он тебе сказал в тот день?» «Это утонуло в море», — ответила Анна. «Я не хотела оставлять это у себя». Анна понимала, что все ее существо должно быть поглощено случившимся, но это было не так. Она не могла даже оплакать тех, кто погиб. Для нее понятие ненависть было чем-то нереальным, во всяком случае, до сих пор. Его придумали исторические личности, чтобы оправдывать себя, когда они убивали друг друга». Она всегда считала ненависть бессмысленной и ненужной. Но за последние дни ненависть заняла столько места в ее жизни, что это отвлекало от горя. Однажды ночью, когда Анна лежала без сна, ею овладело такое бешенство, что она уже не могла оставаться в кровати. Она встала. Ей нужно было выйти из дома, бежать, кричать. А лучше всего пойти и растерзать того человека. В прихожей она стала надевать пальто, но ярость помешала ей. Нужно было немедленно что-то схватить, разбить, разорвать. Не помня себя, она руками вырвала из стены медный крюк для одежды. И тут же ее обхватил Вениамин. «Анна, умоляю, буди меня, если тебе станет невмоготу. Не замыкайся в себе, я не выдержу». Анна выпустила крюк из руки, и он упал ей на ногу. Это принесло облегчение. «Я ненавижу». «Ненавижу, разве ты не понимаешь?» Она заколотила кулаками по его груди. Он напрягся, но не стал ее удерживать. «Я так ненавижу!» «За то, что он сказал тебе, да, да, я должна была сама видеть и понимать. Идем!» Он повел ее вверх по лестнице, помог снять пальто, уложил в постель, лег рядом и закрыл их обоих периной. Свет был беспощаден. Несмотря на спущенные шторы, казалось, они лежат на пронизанной лучами льдине. Она услыхала его голос. «Я должен был все рассказать тебе, но боялся, что ты меня не поймешь. Это никогда не касалось моих чувств к тебе, но все равно я должен был сказать. Тогда бы... тогда бы, может, ты ненавидела меня не так сильно». «Тебя?» — удивилась она. Он молча смотрел на нее. Черты его лица как будто стерлись, глаза были совсем близко, а не хотелось спрятаться, и вместе с тем хотелось еще крепче прижаться к нему. Нет, я ненавижу Вилфреда Олэйсона за то, что он год за годом беспрепятственно отравлял все вокруг своим ядом, пользовался своей силой. И ведь никто, кроме Дина, даже пальцем не шевельнул. чтобы помешать ему. Я ненавижу его так сильно, что не могу жить с этой ненавистью. Я даже горе не чувствую. Если бы я могла, я бы... Он смотрел на нее, как на чужую. Потом. Крепко прижал к себе. «Ты ненавидишь его за то, что он рассказал тебе про нас с Ханной?» «Ты встречался с ней», — прошептала она. «Да». Анна смотрела через его плечо. На зеркале, что стояло на комоде, в правом углу были пятна. Должно быть, сырость испортила амальгаму. Почему? Она нуждалась во мне, и я пользовался этим. Она слышала его слова. «О чем мы говорим?» — думала она. «С кем я говорю?» «Теперь я все понимаю». «Когда ты отдал Ханне основание считать, что мы поженимся, я изменил ей. Он избивал ее, а я с этим мирился. Из страха потерять тебя я не признавался, что всегда был неравнодушен к Ханне». «Неравнодушен?» Она сама слышала, как жалко звучит ее голос. «Из-за того, что я иногда хотел ее, я не мог все рассказать тебе». Ты бы привратно это истолковала. Я, например, был однажды у Ханны, когда ни Вилфреда, ни тебя не было в Странстедете. Почему ты пошел к ней? Она хотела, чтобы я помог ей избавиться от беременности, и ты помог? Нет. Вы часто встречались. Она почти не слышала своего голоса, когда она нуждалась во мне, и была возможность не часто, но случалось. Она внимательно смотрела на Вениамина. Ей казалось, что на его лицо наброшена пелена, словно кто-то пытался скрыть его от нее. Ей хотелось спросить у него, когда, где и каким образом он встречался с Ханной, сколько раз. Ведь она слышала, как он расспрашивал своих пациентов, чтобы поставить диагноз. Чем серьезней болезнь, тем важнее получить точный ответ. «В последние годы между нами ничего не было, но много лет назад, даже после твоего приезда, я сам все испортил». Ложь росла и росла. Его слова отозвались в ней острой болью. Он вдруг куда-то отодвинулся от нее. «Чью смерть ты оплакивал, когда мы умерли?» В ушах у нее шумела тишина. «Смерть? Я оплакивал смерть сестры, но потерял я тебя, когда я тебя обнял. Мне как будто вернули назад мою жизнь». «Сестер не желают», — жестко сказала она. «Я знаю, но так было». Она хотела повернуться к нему спиной или встать и уйти, но увидела свое прозрачное одиночество, и это парализовало ее. «Я не могу состязаться с покойницей. Тебе не нужно было бы с ней состязаться, даже если бы она не погибла. Но я состязалась, хотя и не понимала этого. Нет, виной всему мое непостоянство, моя измена. Как я могу верить тебе?» «Не знаю». «Но я готов отдать жизнь, чтобы ты мне поверила». Она повернулась к нему, хотела найти честность, но нашла только отчаяние. Он не спускал с нее глаз, его губы превратились в сухие трещины, которые он все время смачивал языком. «В конце июля я поеду в Копенгаген, как собиралась». Долгое время слышалось только его дыхание. «Ты вернешься?» — спросил он наконец. «Не знаю». Свет был слишком тихий и холодный. «Я это заслужил», — сказал он, и сжал ее еще крепче. «Это все, что ты можешь сказать», — мне прошептала она. «Я люблю тебя, Анна. Если ты не вернешься, я приеду за тобой, буду молить и осаждать тебя. Я тебя не отпущу. Никогда. Слышишь? Даже если ты найдешь другого. Положи меня, как печать». на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть-любовь, люта, как преисподняя ревность. Песнь Песней Соломона, глава 8, стих 6. От чувства невесомости у нее закружилась голова. Он был так близко. Не только его тело, кожа, дыхание, но и мысли. Как давно это было. И когда-нибудь я спрошу, можешь ли ты простить, что я не рассказал тебе, но сейчас я не смею. Их глаза встретились, и она увидела, что он боится не меньше, чем она сама. На другой день Анна пошла к Оле и сыну, сказала, что должна поговорить с ним наедине. Он был приветлив и благодарен, что она пришла к нему, но его глаза выдавали тревогу. Когда они сели и дверь была закрыта, Анна объяснила цель своего визита. Ей нужно поговорить с ним о том, как случилась эта трагедия. Кроме того, ей поговорить больше не с кем. Улейсон растроганно слушал Анну. Она начала неуверенно, но потом голос обрел твердость. «Мне хотелось сказать тебе, что иногда слова способны роковым образом изменить нашу жизнь». Она замолчала и наклонилась к нему. «Когда ты рассказал мне про Ханну и Вениамина, со мной что-то случилось. Сперва я сомневалась, но потом поверила тебе. Поверила, что я одна все эти годы пребывала в неведении. Мне неприятно говорить об этом сейчас». «Я не хочу плохо говорить о покойнице», — строго сказал он. Но она пропустила его слова мимо ушей. Из-за этого я потеряла голову. Забыла погасить лампу на чердаке и, к тому же, напугала Карну. У Олайсона забегали глаза. Однако она не обратила на это внимания. Она виновата, что лампа опрокинулась, и Дина с Ханной погибли. Вот как велика бывает сила слов. Понимает ли он хоть отчасти, какой виноватой она себя чувствует? Понимает ли, что с этим чувством вины ей придется жить всю жизнь? Олайсон хотел что-то сказать, но не мог найти слов. «Много дней она ненавидела его за то, что он сказал ей. Ненавидела так сильно, что не могла даже оплакать погибших. Способен ли он понять это?» Он опять хотел заговорить, но не мог даже дышать. «Я понимаю. С моей стороны жестоко говорить сейчас об этом. Прошло еще слишком мало времени. Тем более, что мной движет не сострадание, а ненависть и месть. Тут уж ничего не поделаешь». Но, уверяю тебя, никто никогда не относился к тебе так же серьезно, как я. Ты, конечно, знаешь, что меня нашли далеко в море, а не на чердаке. И сегодня я рада, что это так». Она опять вспомнила про лампу. «Они погибли именно из-за этой лампы, и Дина, и Хана. Хотя погибнуть должна была я», — продолжала Анна. «Для этого я и оказалась в море. Эта лампа». Она спасла меня, убитую твоими словами. Когда я увидала пожар, я поняла, что наделала. Ты понимаешь, что я сейчас чувствую. Ты когда-нибудь чувствовал вину за свои поступки, Вилфред? Он смог только кивнуть, хотел прикоснуться к Анне, но лишь слегка шевельнул рукой. Анна помолчала. Она сидела на краешке стула, строго выпрямившись, как на допросе. Потом заговорила снова. «У меня к тебе еще одно дело, Вилфред». «Оно касается младшего мальчика, который, по твоим словам, сын Вениамина. Мне невыносима мысль, что ты, может быть, ненавидишь его за то, в чем он не виноват. Поэтому я хочу забрать малыша к нам, чтобы он вырос в нашем доме». Тут уже он больше не мог молчать, она не оставила ему выбора. Олайсон разрыдался, и Анна, к своему удивлению, обняла его. Она провела с ним почти весь день. Ненависть исчезла, когда они разделили друг с другом и вину, и отчаяние. Мальчик остался дома. Олэйсон вымолил себе отцовство. Перед уходом Анна послала за Юханом. «Нам обоим нужен сейчас пастор». Но ему в первую очередь сказала она.